Глава девятнадцатая. Молодые люди вернулись в магазин в понедельник утром и получили кислые поздравления от мисс Коул. «Так внезапно, совершенно неожиданно, если можно так выразиться, но миссис Бастабл говорит, что присутствовала на вашей свадьбе, и миссис Сол тоже там была». — Естественно, я и не подозревала, хотя мне как показалось странным, что вы и мисс Эверзли одновременно попросили освободить вас после полудня. Если бы случился наплыв покупателей, уж не знаю, как бы я справилась одна. И это говорила мисс Коул, которая всегда упорно отказывалась от помощи в магазине. Она пожелала им счастья тоном, в котором ясно звучало, что она опасается самого худшего. Молодые люди с чувством облегчения... Сбежали от нее в мастерскую. В 11 часов позвонила мисс Солт со сообщением, что сегодня мистер Таттлкомб вернется домой. Ничего не объясняя, она лишь заметила, что заказала такси на половину четвертого и, конечно, будет сопровождать своего брата. Это переключило внимание мисс кол и заставило миссис Бастабл с головой погрузиться в лихорадочные приготовления. Триумфальное возвращение мистера Таттлкомба свершилось в 4 часа. Он поцеловал сестру и поблагодарил ее за все, сделанное для него, но не принуждал ее оставаться. Уильям помог ему взойти наверх, принес скамеечку для ног и плед, после чего ему пришлось выслушать его откровенное излияние по поводу Эмили Солт. — Подслушивает по дверью, — говорил Абель. Выглядел он в этот момент совершенно так же, как во сне Уильяма. Волосы стоят ежиком, дыбом, а в голубых глазах возмущение. Я всегда был в этом уверен. Да, но теперь я ее застукал. Это случилось вчера вечером, после того, как Абигайль вернулась из церкви. Я заговорил с ней о твоей женитьбе, и, естественно, мы перешли к вопросу о завещании тебе моего дела. Надеюсь, миссис Солт, — начал Уильям, — но мистер Таттлкомп выставил вперед ладонь, чтобы остановить его. эби согласна. Я тебе уже говорил, что она была согласна еще когда мы в первый раз говорили об этом. Против только Эмили Солт. На его щеках загорелись два красных пятна. Эмили Солт, прошу прощения, мне такая же родственница, как и тебе. — Не говори об этом при Эмили, — говорит моя сестра. Но этого я никогда и не делал. Так я ей и сказал. Эмили знает, — говорит она, — и это ее расстроило. А какое это к ней имеет отношение? — Чтобы она расстраивалась, — говорю я. Буду ей благодарен, если она займется своими делами. А по поводу моих никто ее не будет спрашивать и не просит расстраиваться. Откуда она вообще об этом знает? эби ничего не ответила, так что я ей сказал напрямик, она подслушивает под дверями, вот так. Так я ей сказал. А Эбби явно получал удовольствие от разговора. Ему очень долго хотелось высказать все, что он думает об Эмили Солт. Теперь ему это удалось. А эби просто сидела, глядя на собственные колени. Она молчала, потому что сказать ей было нечего. Мистер Таттлкомп объяснял это уильму с явным удовлетворением. Доктор пришел в субботу и сказал, что мне нужно попытаться встать и проверить, как моя нога. Так что я поднялся с кресла и испытал ее. Вышло не так уж и хорошо, но и не так уж и плохо. Чего я действительно хотел, так это подобраться к двери, потому что на лестнице есть одна скрипучая ступенька. Я ее услышал. эби вот тут туговато на ухо, но я-то нет, слава богу!» Я услышал, как скрипнула ступенька, но не услышал шагов дальше по лестнице. Так что я прекрасно понимал, где стоит Эмили. Я снова стал говорить о тебе и даже немножко повысил голос. Подумал, что Эмили жалко будет хоть что-нибудь пропустить. Я сказал, хотелось бы знать, выяснится ли когда-нибудь, кто ты такой. И тут я подошел к двери и дернул ее. И она чуть было не свалилась мне прямо на голову. «Эмили солд?» Абель горячо кивнул. Прижалась, держится за ручку, слушает. Моей ноги повезло, что Эмили не свалилась прямо на меня. Лицо у Ильма оставалось бесстрастным. «И что вы сделали, сэр?» Я сказал, «Тебе будет лучше слышно, если ты зайдешь внутрь, Эмили Солт». Ну, она уставилась на меня, как обычно, и сказала, что как раз собиралась войти. Ну, вот я и выложил ей все, что думаю. «Подслушала под дверью, — сказал я ей, — вот что ты делала». И уже не в первый раз. И будь добра, не лезь в мои дела, мисс Солт. Тут подошла эби чтобы отвести меня назад к креслу. Ну, Эмили, — говорит она, — и Эмили срывается с катушек. Я никогда ничего подобного не слышал. Визжит, как дикая кошка, что я лишаю Эбби ее прав. А если даже и так, какое это к тебе имеет отношение, — говорю я, — я мог бы еще много чего сказать, если бы с моей ногой было все в порядке. Как только я вернулся в кресло, Эбби увела Эмили. Я слышал, как она визжала все время, пока спускалась по лестнице. «Мистер Таттлкомп!» Абель снова протестующе выставил руку. «Если ты хочешь что-то сказать насчет моего завещания, то лучше держи это при себе». «Я согласен, и Эбби согласна. А Эмили должна быть в приюте, так я и сказал Эбби, когда она вернулась. Мы не ссорились насчет этого» но могли бы и поссориться, если бы я остался. Так что я решил ехать домой. Эта картина над каминной полкой висит криво, а те два альбома с фотографиями поменялись местами. Тот с позолоченными углами должен стоять на столе сзади? Мистер Таттлком продолжал осматривать комнату критически, но с удовольствием, пока Уильям устранял эти неполадки. Обстановка здесь и в половину не была такой красивой, как у Абигейль, Брюссельский ковер был довольно потертым, обивка стульев обтрепалась и загрязнилась. Но это был его собственный дом. Над каминной полкой висела увеличенная фотография, запечатлевшая его и Мэри в день их свадьбы. Серьезный молодой человек в плохо сшитом костюме и простенькая миловидная девушка в платье с буфами и ужасной шляпки. Мебель для этой комнаты они покупали вместе. Мистер Таттлкомп одобрительно кивнул и сказал. Нет места лучше дома у Илья